Глава девятая. Эпическая битва. Отступление четвертое. Толик буквально вывалился из капсулы. Полдня убил на одно единственное подземелье, но оно того стоило. Апнул уровень и выбил эпический пояс. С тех пор, как начался ивент, стало веселее играть. Клановые аналитики латают кадровые дыры и методом проб и ошибок заново учатся штурмовать вражеские замки и рейдить подземелья. Многие топовые гильдии лишились лучших бойцов, а то и кланлидов. Нашлись и такие авантюристы среди высшего командного состава игровой братьи. Временами Толик и сам жалел, что не решился на это. Он устало плюхнулся в компьютерное кресло и буквально растекся в нем. Вялой ладошкой нашарил на столе банку энергетика. Открыл ее с характерным «чпок» и жадно присосался. Пискнуло уведомление сообщения в клановом чате. «Киллер-хиллер! Гляньте на это!» Толик жмакнул по ссылке и попал на видеоролик под названием «Крайняя степень сперматоксикоза. Зачеркнуто 18+, 21+. Он нажал на плей и заржал как конь. Энергетик пошел носом. В кадре какой-то нубяра, распустив слюни, пер, ломая лед за голой девицей. Лицо у него было такое, словно мозги уехали в отпуск и возвращаться не планировали. День второй. Уровень третий. Я выбрал меньшее из четырех зол. Спрыгнул с насыпи, перекатился к уборем и остановился у самой кромки льда. «О, великая шизанутая владычица замерзшей лужи, прими от меня этот бесполезный кусок дерь... <coughs> этот бесценный дар!» Восторженно протараторил я и катнул по льду флягу с соком кактуса. «Вы подарили подарок юной водной нимфе. Ваше отношение с юной водной нимфой улучшилось. Я отломил кусок льдины, положил на него стейк из жареного мяса змееголова и отправил в сторону нимфы. Снова вылез такой же лог». «Скелет уже штурмовал насыпь черепушку он держал в руках так так что еще придумать она да, дама дамы любит украшения одну за другой отправил по льду всю имеющуюся бижутерию внимание ваши отношения с юной водной нимфой улучшилось текущий статус дружелюбия девушка примерила на себя ожерелье и кольцо поймав мой взгляд она отправила воздушный поцелуй а затем метнула в меня копье Я весь сжался и приготовился отлететь на перерождение, но оружие воткнулось у самых ног, а качнувшееся древко ударило по лбу. Внимание! Получено задание «Развлечение нимфы». Вы первый гость за долгое время, а жизнь в заводе скучна. Юная душа требует зрелищ. устройте шоу для нимфы. Награда – улучшение отношений с юной водной нимфой. Улучшение отношений с фракцией нимфы. Кривое копье со слезой водной нимфы Штраф за отказ или провал задания Уменьшение репутации с юной водной нимфой до ненависти Уменьшение репутации с фракции нимфы до ненависти Вам будет запрещено появляться во владениях юной водной нимфы На вас будет наложено проклятие отморозок Эффекты Уменьшение сопротивляемости урона от магии холода Уменьшение сопротивляемости урона от магии воды длительность 30 дней, принять задание, да, нет. Я обратил внимание, что копье покрыто изморосью и вгляделся в характеристики. Кривое копье со слезой водной нимфы, урон 7-8, урон от холода 1-2, прочность 22 из 22, эффекты, привлекательность со всеми неигровыми персонажами минус 2 единицы, за исключением юной водной нимфы. «Ну, выбора тут особо и нет. Я нажал «Согласиться» и сразу же выскочил еще один системный лог. Во время выполнения задания на вас наложено покровительство нимфы. Все негативные эффекты агрессивной среды сняты. Ого, это значит от холода я не помру. Круто. Впрочем, рано радуюсь, помереть тут и так есть от отчего. Скелет кубарем слетел с насыпи». Череп выскочил у него из рук и выкатился на лед. Контролеры уже накладывали стрелы на тетивы. Я начал отступать дальше на лед. Изгнанник поднялся. Жуки полетели следом за мной. Мне удалось увернуться от нескольких стрел. Третий контролер присоединился к этой вечеринке в честь моих похорон. Отряд зубастиков уже был на берегу заводе. Я начал долбить лед копьем чтобы меня хотя бы в кольцо взять не смогли. Скелет совсем не скользил по застывшей поверхности водоема. Он подобрал череп и рванул ко мне. Зубастики выбежали на лед. Несколько тут же упали. Остальные начали швыряться в меня камнями. Крылья жуков постепенно покрывались инеем. Взмахи становились все медленнее, и насекомые снижались. Я встал так, чтобы скелет прикрывал меня от града камней». В этот момент один из зубастиков попал в изгнанника. Скелет замер, медленно развернулся и двинулся в сторону уродцев, разгоняясь с каждым шагом. Зубастики поняли, что сейчас им не поздоровится, заверещали и рассыпались в разные стороны. Один в суматохе провалился в оставленную мной прорубь, другой поскользнулся. Изгнанник тут же настиг его и пинком отправил в полет. На землю падал уже труп. Тем временем крылья жуков покрылись сосульками и отяжелели. Насекомые сели на лед, но их лапы начали разъезжаться. Контролеры повыскакивали со своих водительских мест и переключили все внимание на скелета, который гонялся за сборщиками. Урон от камней он почти полностью игнорировал, ледяные дебафы ему тоже были до одного места. А вот метко залетающие стрелы снимали пару процентов хп. Воспользовавшись суетой, я решил развить успех и ринулся вперед. На бегу обернулся на нимфу. Она заливисто смеялась, запрокинув голову. Ее груди колыхались, сбивая боевой настрой. Я подмигнул ей и с трудом заставил себя включиться в битву. Подскочил к пытающимся танцевать джигу всеми шестью лапами жукам и ударил копьем. «Вы нанесли семь единиц урона». «Чего?» Похоже, показатель физической защиты у них не меньше семерки. Ну и ладно. Я быстро поменял тактику и начал долбить лед вокруг насекомых. Своими суетливыми телодвижениями они мгновенно расширили пошедшие трещины и провалились в холодную воду. Их бар жизни сам собой пополз вниз. В это время изгнанник уже прикончил всех собирателей и переключил свое внимание на контролеров. Слаженные действия неписей пугали. Пока один кайтил скелетона, двое других расстреливали его со спины. Причем стояли на берегу, чтобы не ловить негативные эффекты от холода. Потом загонщик шел отогреваться. Его место занимал другой. Крутой ролик получится, подумалось вдруг. Кстати, стрелы у зубастиков наконец-то кончились, и им приходилось нагибаться и подбирать их. Медленно, но уверенно они уменьшали полосу здоровья изгнанника. Я пока не стал вмешиваться. Пусть еще немного его измотают. Мне самому с ним не справиться будет. Разница в уровнях слишком велика. Спустя пару минут у изгнанника осталось не больше 10% здоровья. Самое время вмешаться, а то сейчас добьют его и переключатся на меня. Подгадав момент, когда скелет погонится за контролером, я бросил копье. Древко пробило зубастику живот и вышло со спины. Изгнанник в один удар оборвал жизнь уродца. Двое оставшихся в живых снова смогли удивить. Они одновременно развернулись и бросились бежать, причем в разные стороны. Вот же хитрые маленькие засранцы. Остается только надеяться, что они больше не вернутся по мою душу. зубастик контролёр, Уровень 6. Сбежал. «Скелет сначала бросился за одним из них, но потом, видимо, примитивный искин сообразил, что не догонит, развернулся в мою сторону и тут же получил копьем прямо в глазницу черепа. Я дернул древко на себя и вырвал голову из рук изгнанника. Добежал до заранее проделанной лунки и зашвырнул трофей туда. Шкала жизни скелета еще немного просела. Он побежал за мной». Я маневрировал меж пробитых лунок, пока нежить не оступилась, Стоило ему провалиться под воду, как копье раз за разом начало врываться в грудную клетку, выворачивая и ломая ребра. Изображение застелило длиннющая простыня победных логов. Поздравляем, вы совершили грандиозную победу над превосходящими вас числом и уровнем противниками. Весь полученный опыт x 2 Вы убили жук-летун. Уровень 4. Вы убили жук-летун. Уровень 4. Вы убили жук-летун. Уровень 4. Вы первый игрок, обнаруживший данное существо. Опыт X3. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Зубастик-сборщик, уровень 2, погиб. Существа скончались с вашей помощью. Зубастик-контролер уровень 6 погиб. Существо скончалось с вашей помощью. Вы первый игрок, обнаруживший данное существо, опыт x 3 Вы убили проклятого изгнанника уровень 7. Получено 1740 очков опыта. 427 из 2100. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 4. Пять свободных очков характеристик. Одиннадцать очков прогресса к характеристике «Сила». Семь в скобках 0,7. Восемь очков прогресса к характеристике «Ловкость». Пять в скобках 0,8. Шесть очков прогресса к характеристике «Выносливость». Девять в скобках 0,6. Два очка прогресса к характеристике «Дух». Пять в скобках 0,4. Двадцать свободных очков прогресса. Всего двадцать пять. Характеристика удача – плюс один, всего три. Навык двуручное оружие – плюс один, всего 5 Навык владения копьем – плюс один, всего 4 Получено достижение один в поле воин. Вы можете оставить шрам в память об этой славной битве. Внимание, задание развлечения нимфы выполнено. Ваше отношение с юной водной нимфой улучшено до симпатия. Вам открыта тайна имени юной водной нимфы. Ваше отношение с фракцией нимфы улучшено до безразличия. Кривое копье со слезой водной нимфы. Бонус за задание благословения нимфы. Урон от холода увеличен на 200%. Сопротивляемость холоду увеличена на 200%. Длительность 48 часов. Эффект покровительства нимфы снят. Все негативные эффекты агрессивной среды воздействуют на вас. «Охренеть! Вот это привалило! Каждый раз бы так!» Я глядел поле боя. Весь лед в крови, словно две хоккейные команды зарубились насмерть. Мертвые жуки покачивались в проруби. Скелет ушел на дно. Повсюду растерзанные туши сборщиков. «Слушай, красавица!» Может, я к тебе сюда буду паровозы со всей локации таскать? Я так быстро прокачаюсь. Расплылся я в улыбке. Нимфа, над которой теперь зелеными буквами светилось имя Элиана, покачала головой. Элиана, смакуя, произнес я. Трудно для русской речи. Будешь просто, Лена. Я пробежался по мобам и собрал весь лут. Найден предмет. Неказистый лук зубастика. Класс предмета, обычный. Кривая поделка начинающего ремесленника зубастиков. Для тех, кто впервые взял в руки это оружие, может изгодиться, но опытный лучник испытает острый приступ брезгливости. Вы можете продать его мелкому торговцу за 10 медных монет. Урон 8-10. Прочность 40 из 40. Деревянное кольцо контролера. Изделие из рук ученика-шамана племени зубастиков. Класс предмета «Необычный». Ловкость плюс два. Браслет контролера. Первая работа шамана племени зубастиков. Класс предмета «Необычный». Урон при стрельбе из лука плюс 10%. Браслет контролера. Последняя работа шамана племени зубастиков. Класс предмета «Необычный». Скорость роста навыка «Меткость» плюс 10%. Карта зубастика. Класс предмета «Эпический» позволяет призвать из карты покорного вам спутника. Ограничение только для мастера карт. Эх, жаль я всего лишь Барт. Призыв помощников мне бы точно не помешал. Ненужные резы поднимать не стал. Вместо этого собрал все плоды зубастиков, разложил их в две корзины, одну вручил Элиане. Улыбка не сходила с ее лица». Она взяла один из плодов и надкусила, сок прыснул, стекая по подбородку и капая на грудь. Я сглотнул и поймал себя на мысли, что улыбаюсь, как идиот, и поспешил отвести взгляд. Ну что за извращенцы придумали этого персонажа? В ее присутствии мысли отказывались течь в нужном направлении. Надо скорее валить, пока она меня совсем не околдовала. «Ладно, соседка, я пойду, не буду задницу морозить». «Ты зови, если надо будет, там гвоздь заколотить, или чё ты тут у себя в заводе колотишь?» «Живу в печере за водопадом». Она кивнула и прыгнула в прорубь вместе с корзиной. Несколько плодов всплыли, но тут же были утащены под воду девичьей ладошкой. Чудеса да и только. Я прикинул фронт работ. Надо всё добро к себе в нору отнести. Амулеты и кольца сразу надел». Стрелы и луки переложил в два наплечных рюкзака бастиков. Продел в лямке древко-копья и закинул конструкцию на плечо на манер коромысла. В руку взял последнюю сумку с плодами. Пока тащился с грузом до озера, бодрость упала в ноль. Все-таки хиловат еще персонаж. Теперь вопрос, как это добро доставить. Те два бревна куда-то унесло. Похоже, надо полноценный плод строить. Только для него древесина нужна а чтобы ее добыть в нормальном количестве и качестве, необходим топор. Только где его взять? Решил пока попробовать по-другому. Взял одну корзину и поплыл. Добрался до пещеры и забросил плетеную корзину. Повторил операцию еще два раза. Вопрос, как попасть туда самому, оставался открытым. Через перерождение очень не хотелось бы. По-хорошему, надо бы передохнуть, скрафтить что-нибудь полезное. Но полученные бонусы заряжали энергией и не давали сидеть на месте. Хотелось бежать, исследовать новые земли и неизвестных мобов. Я подобрал копье и снова пошел вдоль рукава. Только на этот раз не стал никуда сворачивать и ни на что отвлекаться. Было интересно просто изучить местность. Каждые несколько минут приходилось падать и замирать или нырять в кустарник, если таковой имелся поблизости. Жучары постоянно сканировали территорию. Похоже, потери целого отряда и трех контролеров не осталось без внимания. Благодаря этому скрытность уже подскочила до пятого уровня, что не могло не радовать. Если так пойдет и дальше, через час уже получу десятый. Скоро вышел на протоптанную тропу. Причем протоптанную знакомыми маленькими ножками. Слева потянулось поле. На нем паслись крохотные пушистые коровы в высоту всего сантиметров тридцать. Пастухом у них выступал какой-то нерядовой зубастик. Этот ростом почти мне по пояс. Рисковать и пытаться разглядеть уровень я не стал. Просто прошел мимо. Вскоре показались несколько крохотных домиков с такими же махонькими огородами. Похоже, у зубастиков здесь целая цивилизация. Очень интересная локация. Проработка впечатляет. Наверное, у них тут и квестовые НПС должны быть, а не только рядовые мобы. Ещё спустя час наткнулся на самую настоящую микродеревню. Всего в две улочки, но с чистоколом и даже рвом. Зубастики прорыли канал от ручья и тем самым добавили ещё один рубеж обороны. Только вот от кого. Меня такие препятствия не остановят. Перешагну и не замечу. Прям великаном себя чувствую. Правда, у лилипутов уровне выше моего. К полудню солнце начало сильно припекать. Я пожалел, что нимфа не наложила на меня дебаф переохлаждения. Стало настолько невыносимо жарко, что захотелось уйти на перерождение и сигануть из пещеры озера. Последняя фляжка опустела, и шкала жажды начала медленно опускаться вниз. Пришлось снова сместиться к ручью» который, похоже, простирался через всю долину и был прям-таки ее основной артерией. Я набрал воды и увидел вдалеке небольшую переправу. Здесь в ручей впадало сразу несколько других, и он опять разбух до размеров маленькой речушки. Я добрался до мостика. Зубастики строили его для себя, но я вполне смог бы им воспользоваться, если вдруг случится такая нужда. Уселся под переправой, как под навесом, и позволил прохладной воде немного остудить меня. Ноги что-то коснулось, и я встрепенулся. Чёрт! Ложная тревога. Просто крупная рыбёшка. Я всё надеялся встретить змееголовов, но, похоже, эти хищники здесь не водились. Может, оно и к лучшему. Не факт, что они дали бы мне спокойно полежать. Услышал странный звук. Какое-то металлическое обрицание. Аккуратно выглянул из-под моста. По дороге двигался небольшой отряд. Спереди шел крупный, крепко сбитый зубастик, ростом чуть больше полуметра, на поясе у него болтался неказистый меч. За ним связанные веревкой шли трое пленников. На ноге одного из них была прицеплена гиря. Именно она и издавала звук каждый раз, когда зубастик делал шаг. Замыкал процессию такой же воин, как и первый. Уровни у них, скорее всего, серьезные. Отсюда не разобрать. Шли они явно с намерением перейти по мосту. Я замер и весь сжался в комок. Авось не заметят. Пронесло. Отряд протопал сапогами по дереву и пошел дальше. А у меня перед глазами вылезло окошко. Получено случайное задание. Освобождение пленников. Награда неизвестна. Принять? Да? Нет?